Глава седьмая. Сон и пробуждение. И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном. Александр Сергеевич Пушкин. Автоном Львович действительно вел с зятьком беседу да нельзя завлекательную. Завлек бедного Матвея Миновича в такую бездну, из которой тому было не выбраться. Начал с того, что как следует припугнул. Открыл, зачем из Москвы приехал, да разъяснил про полученный от князя Кесаря наказ да про козни Милославских, ведомые всевидящей власти. «Что ты, что ты!» – Заплашился князь Матвей. «Ни о каких кознях не ведаю, а за прочих милославских я не ответчик!» «Ушли! А месяц тому был у тебя князь Андрей, княж Сергеев с детьми!» «Вот у меня список спыточного расспроса!» Зеркалов развернул листок. И так княжна Таисия Милославская со второй виски до горящего веника показала что сама слыхала, как он и Андрейка, ее отец, да его брат, троюродный Матвей, в отчине Матвеевой селе Сагдееве сговаривались, как им, ворам, стачно врать буде начнут их государевы люди о стрелецкой смуте спрашивать. После сего и Андрейка повинился у хорошего такката в руках. «Говорит, зятюшка, что ты всей гили голова. Как паук тут сидишь тихонько, паутину плетешь». И с Сонькой-царевной тайно сносился. «Г-господь с тобой! На что она мне?» «На что?» — недобрый засмеялся автоном. «Ты меня дурнем что ли, считаешь?» Или думаешь, у меня за девять лет память отшибла? Дочка-то твоя, бровями и носом Ваську Голицына, Глазами и губами вылитая Софья. Покрывал я тебя сколько мог. Ныне не стану. Своя рубаха ближе. Матвей Минович заплакал. Не сносился я с царевны. Ни единого разочка. Вот крест». Крест поцелую. Правда, что присылала она в минувшие годы тайны весточки. До четырех раз. Просила отписать про девку или хоть прядь волос послать. Не ответил я. А записки тебе пожог, богом клянусь. Погоди. Как тебя самого жечь начнут, то ли запоешь. Помолчал тут автоном, чтоб хозяин как следует в трепет вошел. У князя зубы стучали «Что твой бубен?», а пальцы порхали по рубахе, желали расстегнуть ворот и не могли. «Жизнь я ради тебя на кон поставил», — проникновенно сказал Зеркалов. «Не дал доводам против тебя ходу. Пока. Чем благодарить станешь?» В безумных глазах Матвея Миновича зажглась надежда. «Да я ничего не пожалею. Хочешь, дом московский на тебя отпишу? Он хоть и в запустении, а само мало тысячу рублей стоит. Еще в сундуке у меня пять сотен припрятано. Отдам!» Зеркалов рассмеялся. «Жадный ты!» От скаредности своей и пропадешь. Куда бочонки спрятал? И образ оконный добром отдашь спасу. Нет, пеняй на себя. Заморгал князь, стал прикидываться, что не понимает. И допустил тут автоном роковую ошибку. Хотел припугнуть упрямца, да перестарался. Схватив из за подмышки, рывком приподнял из кресла, зашипел в самое лицо. «А ежели я тебя прямо сейчас, Яхи, отдам? Я преображенский, мне все можно. Яшка тебя до нога разденет, пальчиками своими ощупает и станет жилку за жилкой рвать, с лоскутками сдирать, косточки сверлить. Отдавай, припрятанная!» В могилу за собой не утащишь. Обвиз вдруг Матвей в крепких руках Шурина, голову уронил. Изо рта вырывалась икота, потом прекратилась. Ребра напряглись, да и опали. — Ты припадочного не ломай! — зашипел Зеркалов, еще не уразумев, что из хозяина дух вон. Яха тебя живо воскресит. Но положенный в кресло князь более не шевелился. Закатившиеся глаза смотрели в потолок. Срочно призванный срамнов взглянул, лишь головой покачал. Кончился боярин. Взрычал автоном Львович. Прокусил себе губу до крови а потом еще зубами в собственный кулак вгрызся. Легко ли с мечтой, которую девять лет холил-вынашивал, расставаться? Будь ты проклят, малодушный и трусливый заяц! Он плюнул покойнику в харю, но тому было все равно. Слюна потекла по белой щеке. Автоном повесил голову, закрыл лицо руками. Но очередной удар несправедливой судьбы недолго гнул прочные зеркаловские плечи. «Здесь где-то спрятал. В Сагдееве больше негде». Голос был хрипл, но тверд. «Потому и сидел тут все годы без вылазки. Время нужно». Перевернем и двор, и дом, и всю округу. Найдем. А с Софьиной дочкой что думаешь делать, боярин? Самое бы время ее к князь Кесарю доставить. Царь рад будет сестрицу добить да топтать. Заблудное ты дело. Поразмыслив над яхиными словами, поручик Преображенского приказа рассудил иначе. Как бы нас самих с тобой за умолчание не добили. Рамадановский двоедушных не терпит. А что, скажет, столько лет молчал? Нет, Яшка, от девки избавляться надо. Она мне теперь помеха будет. Буду просить у князь Кесаря, чтоб Сагдеева на меня отписали как я есть покойный княгини родной брат. Вот тогда, не спеша, и поищем клад. Срамной кивнул, восхищаясь дальновидностью господина. Как девчонку кончать прикажешь? Твое дело. Только не в усадьбе, чтоб Петюша не проведал. Безгубый рот Карлы раззявился в широкой улыбке, изо рта дохнуло гнилью. Распоряжение пришлось Яхе по вкусу.